Я потребовал от похитителей, чтобы мне сначала показали пленника. Линд сам повел меня в потайную комнату. Доктор был в черной маске, закрывавший почти все лицо, в длинном плаще и шляпе. Поэтому я заметил лишь, что он среднего роста и что у него усы, впрочем, возможно, наклеенные. Он не произнес при мне ни единого слова, так что голоса его я тоже не слышал.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 Иной раз мне кажется, что он поставил себе целью стяжать славу величайшего преступника во всей человеческой истории. А к конкурентов на этом поприще у Линда, слава богу, хватает. Я чувствовал, что рано или поздно он устроит какую-нибудь катастрофу национального, а то и международного размаха. Именно это ныне и произошло. Он снова замолчал.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 Доктор двумя выстрелами уложил на повал двух констеблей из Скотланд-Ярда, а третьей пулей чуть не отправил на тот свет меня. фандорин приподнял прядь черных волос со лба, и стало видно шрам, прочертивший узкую белую полоску на его виске. Ерунда, скользнула по касательной, но я на минуту лишился сознания, и за это время Линд оторвался от погони».